Глава двенадцатая Вернее всего, здесь когда-то был склад. От него остались раскрытые контейнеры, куча пластиковых мешков, разбитые ящики. Ящик, служивший столом, стоял посреди расчищенного пространства, и рядом с горящей плошкой была видна миска с кашей и кружка с водой. «Ваше счастье», — сказал старик, — «что вы побежали в эту сторону, иначе я бы не смог вам помочь». «В самом деле нам повезло», — согласилась Алиса, прислушиваясь к удаляющимся шагам сверху. «А вы тут живете? Почему вы ж не робот?» «Слишком много вопросов», — улыбнулся старик. «Я здесь такой же случайный гость, как и вы. Не по своей воле». «Вы тоже потерпели крушение?» — спросил Посейдон. «Да, я попал в ловушку. Меня перетащили в камеру, где еще были другие люди». Музыканты, ансамбль, громкий смех. Мы вместе сидели там около недели и совершенно не знали, что с нами будет. Видели мы только роботов, а потом они нам сказали, что нас убьют, что нас кинут в ледяную бездну. Мы не знали, что это такое, мы хотели убежать. Убежать, когда нас поведут туда. Но удалось это сделать только мне. С тех пор второй месяц я скрываюсь здесь». «А они? Музыканты?» — спросила Алиса. «Их больше нет», — сказал старик. «Но как же вы здесь прячетесь?» — спросил Посейдон. «Почему они вас до сих пор не нашли?» «Этот астероид очень велик и стар», — сказал старик. «К счастью, здесь много пустых заброшенных помещений, о которых не знает даже хозяин». «Кто?» Хозяин корабля. Это робот. Но в отличие от остальных роботов он связан все время с кибернетическим мозгом корабля, и он, как бы его продолжение, ему подчиняются все и роботы и ошыклеки. Простите, сказал Посейдон. Так как мы попали сюда недавно, чуть больше часа назад, то мы еще многого не знаем, и ваши слова для нас не несут информации. Скажите нам, кто такие ошыклеки. Я знаю. — сказала Алиса. — Это такие людишки. Одного мы взяли с собой, но потом отпустили. — Девочка права, — сказал старик. — а это и есть космонавты. — Совершенно не похоже, — сказала Алиса. — Алиса, — мешался Посейдон, — если ты будешь прерывать, то мы два дня здесь просидим, а нам надо действовать. — Вы правы, — сказал старик. — Времени у нас немного, но мы можем потратить еще несколько минут на рассказ. «Может, вы голодны? У меня плохо с едой. Вот, видите, только каша и вода хотите». «Нет, спасибо», — сказала Алиса. «Я не успел проголодаться, а Посейдон, сами понимаете, не ест». «Я понял, что вы робот», — сказал старик. «А мне приходится воровать пищу ашеклеков. Когда все стихнет и все отдыхают, я пробираюсь к котлам и воскребаю их». «Ну, рассказывайте, рассказывайте», — сказала Алиса. Мы просто измучились от этих страшных тайн. Как получилось, что эти пираты захватили этот астероид и почему их раньше не нашли? Пираты это не пираты. Это наши братья по разуму, гости из космоса. Давайте я вам кое-что покажу. Старик поднялся и пошел в глубину склада по узкому проходу между контейнерами. Путешествие оборвалось у небольшой винтовой лестницы, которая привела их на следующий уровень. Там был такой же склад, но дальняя стена его была в одном месте почему-то пробита. Из отверстия пробивался луч света. Туда и подвёл их старик. Перед глазами Алиса расстилалась большая зелёная поляна. Правда, трава, если приглядеться, была не настоящая, а пластиковой. Искусственными были и кусты, и деревья, и цветы. Низкий потолок над поляной был покрашен голубой цвет, и на нём были нарисованы облака. Несколько людишек, точно таких же, как и те, кого они видели раньше, Бродили по поляне, другие сидели на пластиковой траве, двое играли в какую-то игру, двигая по доске поочередно большую красную шашку. На берегу стеклянной реки сидели сразу пять человечков и, раскачиваясь, распевали песню. С первого взгляда можно было подумать, что это мирная сцена отдыха разумных существ. Но чем больше Алиса смотрела на эту лужайку, тем понятнее становилось, что все это — какое-то притворство. А шиклейки притворялись, что гуляют, притворялись, что отдыхают. Даже притворялись, что поют. «Должны быть ниточки», — вдруг раздался голос Посейдона. «Я вас не понял», — сказал старик. «Это же куклы», — сказал робот. «Марионетки, и кто-то должен дергать их за ниточки, чтобы они двигались». «У вас образное мышление», — сказал старик. «Я прожил долгую и нелегкую жизнь», — ответил Посейдон, и понял, что интересно лишь одно — учиться. В дальнем конце лужайки появился робот в белом передничке с большой метлой в руке. К удивлению Алиса, он принялся бесцеремонно сгонять этой метлой ошиклеков, подгоняя их к двери. Ошиклеки огрызались, пытались убежать, но робот ловко гнал их, как ученый пёс стадо глупых коров. «Что он делает?» — спросила Алиса. «Пора обедать», — сказал старик. «Потом у них будет развлечение». Старик нахмурился. «Времени осталось немного», — продолжал он. Я успею сейчас только рассказать вам в двух словах, что же это за астероид. Остальное при более удобном случае. Поляна опустела, постепенно померк свет, и искусственные кусты почернили. Когда-то, много столетий назад, из очень далекой звездной системы стартовал космический корабль. Я не знаю, почему он был послан. Может быть, той планете грозило бедствие, может, это была попытка исследовать галактику, Корабль был снабжен всем необходимым, и было сделано все, чтобы оградить экипаж от труда и забот. Все тяжелые работы делали роботы. Они же готовили пищу, заботились об артджареях, ремонтировали, убирали, стирали. Не говоря уж об управлении кораблем и всеми его системами. Откуда вы об этом узнали? – спросил Посейдон. Когда на корабле была библиотека? Даже роботы забыли к ней ход, а я нашел ее остатки. Там же хранятся документы о тех первых десятилетиях путешествия. — И корабль так долго летел, что стал похож на астероид? — спросила Алиса. — Нет. Сначала это был астероид, который вращался неподалеку от планеты Ашиклеков. На нем и был собран корабль. Внутри были высверлены помещения, монтированы гравитационные двигатели. Ведь в открытом космосе неважно, большой корабль или маленький, квадратный или круглый. Раз сопротивления воздуха нет, разогнать песчинку так же легко, как и астероид. Был бы толчок в начале достаточно мощным. А рассуждали строители так. Во-первых, дешевле использовать готовые стены, чем поднимать в космос детали с планеты. Во-вторых, сам астероид для космонавтов стал источником металлов, кислорода и других элементов, которые содержатся в горных породах. «Ясно», — сказал Посейдон, — «и разумно. Может, в будущем мы тоже будем так делать? Ну, и что же случилось потом?» А потом... Шли годы, десятилетия, путешествие затягивалось. Насколько я понял, планета, к которой они летели, оказалась непригодной для жизни. Они решили лететь дальше. И снова потекли годы. И представьте себе... Старик замолчал, будто сам хотел увидеть то, что происходило там за сотни лет и тысячи парсеков отсюда. Представьте группу космонавтов, вернее уже не тех, кто улетел когда-то, их праправнуков, за которых все и всегда готовы сделать роботы. Роботов становилось все больше, они совершенствовались и все меньше доверяли людям, то есть Ашеклекам. Потомки космонавтов привыкли к тому, что все делают роботы. Даже когда у них рождались дети, их тоже сразу отдавали роботам, которые их выкармливали, учили. И люди, вроде бы оставаясь господами на корабле, становились рабами роботов, рабами безделья. И наступил день, когда космонавты забыли, кто они, куда летят, зачем живут на свете. Они думали, что астероид-корабль — это и есть вся Вселенная. И только роботы во главе с бессмертным роботом-хозяином знали, для чего был построен корабль. — Знали и терпели такое положение? — спросила Алиса. — Не только терпели, оно их устраивало. «Зачем роботам новой планеты опасности? У них есть программа обеспечить выживание ашеклеков. Вот они и обеспечивают. Они няньки, которые не дают детям расти, которые на всю жизнь оставляют их в яслях. Если такое положение сохранится на миллион лет, они будут довольны». «Но уже и сейчас...» — начал было Посейдон, но старик перебил его. «Уже через тысячу лет ашиклейки превратятся в амёп и полностью лишатся разума. Его и сейчас немного. Это тупой, безумный народец, который только знает, как есть, спать и развлекаться. Труд, как говорят, превратил обезьяну в человека, так вот, отсутствие труда обязательно превращает человека в обезьяну». «Их, хотел бы я привести сюда одного знакомого мальчика», — проговорила Алиса, — с его вечным желанием не делать уроков. — А мне, — сказал мрачно Посейдон, — стыдно за моих собратьев, как можно столь привратно и даже преступно понимать свой долг. — Самое грустное в этом то, — сказал старик, — что здесь нет преступников и злодеев. Есть отупевшие люди, которые не ведают, что творят, и недалекие роботы, которые хотят лишь одного, чтобы Ашиклеком хорошо жилось. Они их кормят, согревают и, к сожалению, развлекают. А так как за пределами корабля для них людей не существует, то развлекают их за счет других. «Скажите, пожалуйста», — сказала Алиса, когда старик повел их дальше по внутренним ходам астероида. «А как они попали сюда? Почему их не нашли раньше?» «Они попали к нам недавно, несколько месяцев назад». Притяжение Солнца подхватило их, и они скрылись в поясе астероидов, незамеченные, и затерялись среди тысячи подобных тел. Я не знаю, почему они не улетели дальше. Может быть, у них на исходе горючее. Может, они надеются найти здесь какую-нибудь добычу. Может, просто исследуют нас, прежде чем отправиться дальше. Я не могу заглянуть в железные головы этих роботов. В любом случае, выходить на связь с Землей они не собираются. «Ну ладно, а другие корабли они притягивают и ловят в капкан, это для исследования?» «Нет, для развлечения шиклеков и для грабежа». «И, наверное, они опасаются, что их обнаружат», — сказал Посейдон. «Если они превыше всего ставят безопасность ашиклеков, значит, они должны опасаться». «Вы правы», — согласился старик. «Но главное — грабеж и развлечение. Они полностью очищают упавшие корабли, а экипажи...» «Поймите, шиклеки по уровню своего развития отсталые дети. Жестокие, капризные, глупые. И тогда...» По внутренним помещениям астероида, набирая силу, пронзительно зазвучала сирена. «Что такое?» — спросил Посейдон. «Нас обнаружили?» «Сигнал на обед», — ответил старик. «Святое время для идиотов». И стало слышно, как по всем коридорам и переходам корабля раздаются мелкие быстрые шаги, бегут ошиклеки. Два человечка внезапно выскочили из-за угла и промчались мимо, прижимая к пузатым животам пустые миски. «Ну вот, кончились наши с вами беседы», — сказал старик. «Теперь надо спешить. Развлечение, о котором я говорил, начнется сразу после обеда. И женщине, которая прилетела с вами, грозит смертельная опасность». «Вы видели Полину?» — спросила Алиса. «Где она? Мы ее потеряли». «Ваша спутница в тюрьме, откуда один выход». к ледяной бездне. А что? Она была не одна. Я пытался ей помочь, но, как понимаю, у нее мало шансов. Да, она не одна. Нас было четверо, сказала Алиса. С нами был еще Юдза. Он недавно отстал. Как раз когда на нас навалились роботы и вы открыли нам люк. Юдза. Старик насторожился. Вы сказали Юдза? Это ваш друг? Мы нашли Юдза в космосе совсем недавно. У него пропал отец в поясе астероидов. Так вот, Юдза угнал учебный катер, на котором нельзя выходить в космос, и отправился искать отца. «Удивительное легкомыслие, свойственное только людям», — сказал Посейдон. «Я понял», — голос старика дрогнул. «Это мой сын». «Неужели вы так изменились?» — воскликнул Посейдон. «Только сегодня я внимательно разглядывал вашу фотографию. Это невероятно!» «Последние месяцы были тяжелыми, сказал старик. «Но где же мой мальчик? Где вы видели его в последний раз? Он был здоров? Вы спасли его в космосе?» «У него кончилось горючее», — сказала Алиса. «Неразумный мальчик он у них в лапах». «Может быть, неразумный», — сказал Посейдон. «Но не всякий мальчик отправился бы в космос, рискуя жизнью, чтобы отыскать отца». Мы не успели вернуться за ним, сказала печально Алиса. Мы просто не успели. Я не виню вас, сказал старик. Но нам надо спешить. Профессор Камура, а ведь именно так звали отца мальчика Юза. Первым бежал по коридорам и переходам астероида. Даже Посейдон с его памятью заблудился бы в этих ходах, которыми как муравейник был изрыт астероид. Порой они пробегали обширные залы, даже встретили два раза опоздавших к обеду шиклеков, раз столкнулись с роботом нянькой но не задержались ни на секунду. «Стойте здесь», — сказал неожиданно Камура. Он открыл узкий высокий люк и ловко заполз в него. «Вы скоро вернетесь?", спросил Посейдон. Профессор не ответил. «Мне следовало узнать его с самого начала», — сказал Посейдон. «Меня подводит наблюдательность». В дальнюю разведку меня бы теперь не взяли, нет, не взяли. Полина, послышался голос профессора. Он донесся издалека. Вы еще здесь. И уж совсем издалека, как будто из другого конца галактики, донесся ответ голос Юдза: Отец, это голос отца, я узнал его. Он жив, я же говорил, что он жив, и поможет нам. И все смолкло. Юдза вместе с Полиной, сказала Алиса. Это лучше. «Я не знаю, что здесь лучше, а что никуда не годится», — ответил мрачно Посейдон. Еще через минуту из отверстия показались ноги профессора, а затем с помощью Посейдона он спрыгнул на пол. «Там робот», — сказал он. «Он следит за ними. Уйти они оттуда не смогут, и нам не проникнуть в тюрьму. Поэтому у нас только один выход — перехватить их у ледяной бездны».